Лекция третья. Помоловка. Больше тень не появлялась. Эйдхар что-то наколдовал. Некоторое время каждый день работал со мной в саду, а потом, убедившись, что всё нормально, начал отпускать одну. "Тебя продолжают искать", сказал он, когда мы направлялись к телепортационной комнате. Мужчина мог переместить нас откуда угодно, но предпочитал следовать правилам им же и установленным. Там ещё что-то с нитями связано. Если телепортироваться не из специального помещения, можно повредить щиты. А безопасность, как известно, превыше всего, тем более после случая с тенью. Нельзя дать им понять, что со мной всё в порядке, спросила я и первая прошла в услужливо открытую дверь. Хайраян знает, что ты жива, а больше вы им знать не следует, ответил мужчина, ступил в очерченный круг и начал сплетать из подготовленных нитей нужные. Откуда? удивилась. На всякий случай взяла хозяина поместья под руку. Он же твоя истинная пара, закончил выстраивать координата Эйтхар. И я до сих пор не могу понять, почему ваша связь не сработала. Сегодня первый день, как-то меня взяли с собой в какой-то другой мир. Увы, это не прогулка для удовольствия, а имеющее конкретную цель действо. Состоится наша помолвка. Ничего подобного тому, к чему я привыкла. Мы просто придём в храм Демиургов, там нам поставят печати, после чего отпустят с миром, наказав приходить, как решим пожениться. Никаких празднований по этому поводу или соблюдений традиций. Строго и по-деловому. Красивое платье светло-голубого цвета на меня всё-таки надели, уложили волосы, добавили немного косметики и сунули в туфли на высоком каблуке. Однако для более официальной церемонии меня мучили бы куда дольше и больше. Странным показалось то, что никакой бижутерии не нацепили, наоборот, сняли уже давно неработающие артефакты. Почему-то это заставило меня почувствовать себя неуютно. подумаешь, Серёжик, нет. Однако лишившись их, первое время часто касалась мочки уха пальцами, будто ожидая, когда там появится привычная тяжесть. Открыла глаза только когда мы оказались на месте. Щекотка заставила поёжиться, но ощущение быстро прошло. Ещё бы. Я отвлеклась на кое-что другое. Мы оказались в центре огромного храма. Перепутать с чем-то другим было просто невозможно. Многочисленные статуи мужчин и женщин в мантиях, видимо, демиургов, возвышались высоко над нами. Фигуры в высоту метров 50 не меньше. Они образовывали идеально ровный круг и соединялись руками вверху под потолком. Каждый протягивал левую руку, укладывая её на тыльную сторону ладони предыдущего. Тем самым напомнив мне о традиции землян поднимать боевой дух, выкрикивая что-то вдохновляющее и потом поднимая руки одновременно вверх. Мы так в детстве делали, когда в войнушку играли. А какой размер у зала? Да я его перебегать буду 3 года. И весьма необычный основной цвет голубой. Я привыкла к золотому, куча каких-нибудь икон, того же золота и всяких других богатств. Тут же стены не завешаны, и на них имелся немешающий глазам узор, похожий на то, как можно изобразить белые нити магии. Под ногами белый каменный пол и круг из мелкой голубой плитки, в центре которого мы и оказались. Я рассматривала всё с открытым ртом, ожидая, когда прибежит какой-нибудь священнослужитель и начнёт церемонию, но никто к нам не спешил. Эйтхар молчал, давая время прийти в себя. Он лишь удержал меня за руку, когда я хотела подойти ближе к статуям Демиургов. Готова? спросил меня красноволосый. Готова я не была, хотелось ещё осмотреться, но тон мужчины был недовольным, поэтому я решила, что лучше свернуть обзорную экскурсию. Да? Куда идти? задала вопрос, размышляя над тем, как могут выглядеть местные священнослужители. Мы уже пришли. ответил мужчина, взял меня за обе руки и посмотрел в глаза. Его прикосновения не вызывали во мне никаких эмоций. Отвращения нет, слава богу. Возможно, если я останусь с ним, в дальнейшем что-то и появится. И какими бы невероятными ни были его глаза, хотела увидеть другие, белые. Кстати, кажется, синими его глаза являются только в магическом кармане, где находится поместье. Здесь они вновь отражали тысячи звёзд чьей-то вселенной. Когда Эйтхар низким не своим голосом заговорил на незнакомом языке, я подняла голову вверх по направлению его взгляда. Под руками Демиургов начала образовываться белая дымка, затем она сформировалась в небольшие шары из тонких пошестых нитей. И чем громче и сильнее звучал голос уже почти жениха тем, быстрее он двигался. Кажется, никаких священников тут не будет. Ни Тереска дёрнулась вниз, напугав столь быстрым движением. Красноволосый не позволил мне рвануть назад, удержав мёртвой хваткой. Магия окружила наши руки, даже начала жечь, напоминая о недавнем ритуале. Я поморщилась. Больно. Что так больно? Это нормально? Когда сила жжения стала почти невыносимой, нити вспыхнули красным, и ощущение резко схлынуло, оставив лишь покалывание кожи. Испуганно глядя на свои руки, маги, перед которыми рассеялась, сначала облегчённо выдохнули, что ожогов нет, а потом мысли начертыхнулись. На коже начали проступать рисунки, пропавшие после событий с безумным магом. Из них будто просачивалась лёгкая чёрная дымка, не подпускающая ко мне другую магию. Руки Эйтхара отпустили мои. Тишина оглушающая и тяжёлая. Я посмотрела в растерянное лицо мага. Что-то явно пошло не так. Переведя взгляд на собственные руки, увидела, как рисунки шустро теряют цвет и вскоре пропадают. Словно не было на мне только что множества татуировок. Фух. Исчезли. Странно, нарушил молчание Эйтхар. Он взял меня за кисти и начал вглядываться в раскрытые ладони. "Что странно?" спросила, пытаясь увидеть хоть что-то на своих чистых и обычных руках. "Получилось?" "Не совсем." повертел конечности мужчины, затем осмотрел меня с ног до головы, из-за чего я почувствовала себя неуютно и отпустил. Наверное, время неподходящее. Я только тебя перестроил, ты ещё не окончательно слилась со своей силой. Улыбка на его лице вышла дёрганой. Я поторопился. Значит, вернёмся позже? Почувствовала холодок и обняла себя, чтобы согреться. Значит, вернёмся позже. Повторил он мою фразу, приобнял за плечи и переместил обратно в поместье. Какого спятившего демиурга ничего не вышло? Спросил с порога Эйтхар. Девушка подняла голубые глаза от увлекательной книги и вздохнула. Появление раздражённого посетителя неожиданностью её не стало. Она почувствовала его душу ещё на подходе. "Мне плевать, что твой рабочий день давно окончен", жёстко сказал красноволосый. Ритуал помолвки в храме Демиургов не сработал. Рисунки на её теле не дали ни тем даже приблизиться. "Ты же сказала, что сработает" Хозяйка кабинета села на кушетке, на которой ранее с наслаждением лежала, читая поразительный в своих сюжетных поворотах роман, и юркнула стопами в аккуратные туфельки на шпильках. Положив книгу на стол, она поднялась, собрала распущенные длинные белые волосы сзади и зафиксировала магейей. "Память посмотреть, дашь?" спросила девушка, вернувшись за рабочий стол. "Мне напрямую". возразила она, когда Мак поднял руку к своей голове. В кристалл, пожалуйста. Не хватало чего лишнего увидеть. Мы оба знаем, в этом случае тебя не остановит мой неприкосновенный статус. Эйтхарн не стал отвечать на последнее замечание, а лишь послушно перенёс воспоминание в предоставленный элементалем души носитель. Небольшой синий камешек юркнул в маленькие руки блондинки и засветился так ярко, стоило его сжать в кулаке, что мерцание прошло сквозь её тело. Голубые глаза девушки загорелись, затем она сомкнула веки, чтобы полностью сосредоточиться на просмотре событий чужой жизни. Пока любительница Арома Масел занималась работой, красноволосые враждебно посмотрел на горящую в стороне на тумбе палочку. Маленький дымок разносил по комнате сладкий цветочный аромат. Эйтхард терпеть не мог подобные штуки и сейчас с трудом удерживал от себя от того, чтобы не взяться за проветривание помещения. В рабочие часы девушка никогда не зажигала свои любимые аромапалочки, но он явился в личное время. А она сильнее, чем ты думал. Наконец заговорила элементаль души, открыв всё ещё горящие ярко-голубыми глаза. По этой же причине не сработала привязка к Тхайраэну. Ты мне в прошлый раз сказала, что ритуал помолвки сработает, произнёс не даже них. Ты сама сканировала, когда я только её притащил. Сканировала, кивнула девушка поверхностно. О чём я тебя предупреждала? А почему только поверхностно? Опять-таки, О чём тебя я предупреждала? Потому что её тело и мозг были заняты перестройкой из-за частичного несостоявшегося ритуала по переносу силы. На тот момент она казалась обычным сосудом с чужой мощью. Теперь же это не так. А может быть, это было не так ещё раньше? Ты сказал, в ней сила жизни? Да, ответил мужчина. Её источник обладал силой жизни, и что? Ожоги на твоих руках подметила следы магии регенерации хозяйка кабинета, следы некромагии. Она защищена от привязки не из-за хайроэна и истинной связи наколдованной их местными богами. Печать вместо того, чтобы блокировать, стала её усиливать. И теперь девушка сама торгает нити. Некромагия это её врождённый дар. Что это значит? нахмурился красноволосый Я контролирую её колдовство, даже количество магии. О, Вейтхард, но ты только хочешь в это верить. Пожала плечами менталистка. Ты не всевластен, не забывай. А её магия уже вышла за рамки твоей компетенции. То есть ты хочешь сказать, что она для меня недоступна? Мак контролировал дыхание, чтобы держать себя в руках. Девушка Она, конечно, сильна, раз умудрилась не только не сгореть от чужой силы и стать сосудом, но даже преобразовать её и сделать частью своей, произнесла элементаль души. Однако она не вошла в полную силу. У тебя ещё есть шанс получить даже больше, чем ты хотел. Печать окончательно не сорвана и изменения до конца. Мужчина сжал зубы. Слово "шанс" ему абсолютно не нравилось, оно не подчинялось контролю и было мимолётным. Тейт Харн для этого столько времени ждал, чтобы упустить возможность. "Варианты?" подделав он спросил он. Её отторжение помолочных нитей обусловлено самым прекрасным чувством влюблённостью. Именно она поднимает нити и сигнализирует об опасности. И единственный способ снять этот барьер, мягко произнесла хозяйка кабинета, чтобы сгладить диалог. Это стереть воспоминание об объекте любви. Тогда ей не нужно будет защищаться. Стирай, сразу согласился красноволосый. Это ещё не всё, подняла она палец перед собой, останавливая пришедшего. Рисунки на её руках, они тоже изменённые, как и печать. Я не могу определить, сработало так привязка от Хайраена, она сама как-то смогла это сделать или вмешалось что-то другое. Первое у них барахлит, а других вариантов я представить не могу. Вдобавок я не эксперт в подобного рода магии. Но в любом случае с такой печатью и её неокрамагией помолвка невозможна, по крайней мере, в храме Демиургов. Магия храма не допустит невесту с искажённой печатью и стёртой памятью. Эйтхар выругался. Этот язык элементаль души не знала, но тоскаким чувством он произнёс слова не оставляла других вариантов. Мужчина решил высказаться, чтобы немного сбросить эмоции. Всё не настолько плохо, сказала Блендинка, когда он закончил. Что ты предлагаешь? Напряжённо спросил клиент: "Убить тхараяна? Исключим вариант с его привязкой. Если окажется, что это кто-то другой, придётся поубивать всех мужчин, мелькавших в её жизни, а не выйдет тогда и женщин. Разушней ясно, кто именно и что сделал". Девушка вежливо указала на стул для посетителей. Красноволосый послушно села, его пальцы с тихим пам-пам-пам начали выстукивать недовольство по деревянному подлокотнику. Он слишком долго жаждал совершить задуманное, и теперь, когда был так близок, ему становилось тяжело контролировать нрав после неудач. Обычно хорошо скрывающий эмоции мужчина, переполненный гневом, с трудом удерживал себя от необдуманных действий. Элементаль души отлично видела, как в ярости заходилась его душа, вибрируя мощно и быстро. Выдавали эмоции и резко рваные движения тела. Рана убивает Тайраяна. Ты ведь хочешь занять его место. Тогда всему своё время, а других трогать лишь внимание привлекать, начала хозяйка кабинета. Я вижу здесь два варианта. Первый самый лёгкий. Ты отказываешься от девушки и ищешь другой путь. Эйтхар поморщился, но промолчал, позволяя продолжить. Второй рискованный и сложный. Я занимаюсь её памятью, после укрепления проводите ритуал, перечислила девушка. Ты же сказала, что ритуал провести нельзя, нахмурился мужчина. В храме Демиургов, да, кивнула она. Придётся действовать по-другому. Ты хочешь, чтобы я вернул источнику силу и устроил помолвку с другой невестой? фыркнул красноволосый. Проигрышный вариант. Сила больше никогда не должна вернуться к хозяйке. Боюсь, в этот раз она сотрёт эти миры. А они мне нужны? Нет, такой вариант я не называла. Есть другой способ, покачала элементаль души головой, но он тебе не понравится. Какой? Взгляд тысячи вселенных изучал миловидное лицо. Она видела поднявшуюся в нём надежду. Душа даже успокоилась, перестала желать уничтожить целый мир, лишь бы ей стало легче. Помолвка в храме Демиургов. Девушка улыбнулась. Лицо пришедшего застыло ледяной маской, но раздражение чувствовалось почти физически. Только что Эйтхару говорили о том, что ритуал в храме Демиургов не провести, а теперь вновь речь о том же месте. Издеваешься? мрачно спросил он. не в том, в котором были вы, поправила девушка. А в храме проклятых демиургов. Мужчина поморщился и вновь недовольно простучал пальцами по подлокотнику. Его невозможно найти, сказал он. Путь туда закрыт. Ну почему же? Губы элементаля души растянулись в хитрой улыбке. Не для всех. Эйдхар некоторое время смотрел непонимающе, но потом его лицо просветлело. "Нет, для всех", повторил он слова менталистки. "Ты права". Хозяйка кабинета дала некоторое время на переваривание информации, ожидая, когда клиент сам продолжит. "Привести её сюда?" Красноволосы поймал брошенный девушкой синий кристалл и сжал его так сильно, что в низу насыпался уже пылью. "Подожди, Итхар", сказала элементаль души. Подох не только в храме проклятых. Прерванный ритуал передачи силы успел вызвать изменения, и сильные. Ты и сам это заметил ведь так? Она дождалась кивка. Девочка почти вошла в силу, как я уже говорила раньше. Ещё немного, и она станет никому не подвластна. Поэтому ты должен понимать. Это последний раз, когда кто-то сможет залезть в её голову. Ты уверен в том, чего хочешь? Если ошибёшься, снова стереть ей память и сделать вид, что ничего не было, не выйдет, и боюсь, другого шанса использовать её для твоей а, задачи уже не представится. Уверен, ответил мужчина сразу. Перепишем ей память, может даже полностью сотрём коалу и её обитателей. А что касается шанса другого, и не понадобится, твёрдо сказал мужчина. Главное, выполни свою работу на отлично, и не будет никаких проблем. Хорошо, кивнула блондинка. Но не сейчас. Мне нужно подготовиться. Учитывая её печати и некромагию, легко стереть воспоминания не выйдет, покачала головой девушка. Потребуется не меньше пары декад. И за это время постарайся сделать так, чтобы она ничего не учудила на фоне разбитого сердца. Может, мне пока самому ей память стереть, чтобы под успокоилась, а ты потом доделаешь, предложил мужчина. МоиInitiate ведь не помешают? А это может быть полезным, сперва подумав, проговорила девушка. Чем более спокойной ты её приведёшь, тем легче мне будет работать. Но глубоко не лезь, только поверхностно и оставь ей маску, она слишком к ней привязана. Ещё не надо запирать её в доме, это не успокаивает. Так ещё и блок слететь может. Да и то чего она хочет? Что ты имеешь в виду? спросил визитёр. Немного свободы и общения, пояснила хозяйка кабинета. Стандартный набор для такой девочки. Ты ведь не хочешь, чтобы у неё было время на размышления, почему она так странно себя чувствует? Или чтобы нашла несостыковку в воспоминаниях? Ты ведь непрофессиональный менталист. Может, мне её вообще усыпить, пока ты не подготовишься? задал вопрос мужчина, чуть морщась от витающего запаха. Как вариант, конечно, но протянула она задумчиво. Она так долго проспала, когда ты её притащил. Не хотелось бариковать, мало ли как печать снова отреагирует. А стирание мной не помешает. решил ещё раз уточнить Айтхар. Нет, оно же поверхностное, ответила девушка. И ещё. Постарайся после этого ей в голову не лезть и другим не позволяй. Чем больше свежих следов, тем больше мне потом убирать. Ты ведь не хочешь, чтобы я отвлекалась на лишнее, или что ещё хуже, она быстрее вошла в силу и сломала к проклятым демиургам все наши творения. Не хочу. Сказал мужчина недовольным тоном. Я знаю, что тебе не нравится потеря контроля, но если ты хочешь провести помовку, придётся потерпеть. Вкратцева проговорила девушка. Не смотри на меня так. Не нужно было выбирать сосуд проклятого демиурга, тогда бы и проблем не знал. Она не сдержалась и хмыкнула. А теперь, пакинг, пожалуйста, мой кабинет, прервал на самом интересном месте указала аккуратным пальчиком на дверь. Некоторое время Эйт Хар молча сидел, ещё раз проговаривая про себя дальнейшие действия. Потом убедился, что вопросов нет, и направился к двери. Приятного чтения, пожелал мужчина, прежде чем покинуть помещение. Э ведь даже спасибо не скажет, протянула блондинка, когда душа мужчины перестала ощущаться. Но хоть платит хорошо. Полукоровка. Глубокой ночью над постелью спящей девушки склонился красноволосый мужчина. Он тихо бормотал и сплётал ярко-голубые нити, которые опускались к лежащей и проникали в её голову. Замер весь магический карман по приказу хозяина. Даже лёгкое колдовство не использовали, ожидая, пока господин закончит. Эйд харни хотел рисковать и сделал всё, чтобы полностью сосредоточиться на волшебстве. Завтра будет немного нехорошо. Спишем на похмелье. сказал он спустя время, когда основная часть работы была выполнена. Не так ведь просто принять столь сильные изменения в памяти, но ты справишься. Мужчина помолчал, затем добавил угрожающим тоном: "Если хочешь по-хорошему".